Глава десятая. Ничто так не помогает выбросить из головы всякие глупости, как ванна с ароматизированными маслами. Если бы знала, какая тут ароматическая плеяда составов меня ждет, то не повезла бы их с собой. Когда я отодвинула дверцу, встроенного в стену шкафа, то на несколько минут забыла обо всех и обо всем. Еще бы на меня смотрели ряды сверкающих, словно хрустальных баночек и пузырьков. На открывание, вдыхание их изысканных ароматов, я потратила уйму времени и совсем занюхала банку с кофе. А уж когда понежилась в ванне с тем, что меня особенно вдохновило, то однозначно поняла, прилет на Делори того стоил. Завернув свою тушку, составшей словно бархатной кожи в толстый, мягкий и совершенно невесомый халатик, я решила позвонить мне Лоре и узнать, как у нее прошли переговоры с возлюбленным. Что-то не нравилось в ее истории, вопреки уверениям девушки в том, что он сам примчится за ней сюда, как только она скажет, что согласна выйти за него. — Привет! Старая сводница ждет-не дождется услышать трогательную историю твоего примирения с мужчиной мечты, — выпалила я, как только дозвонилась. На другом конце послышалось всхлипывание и какой-то сдавленный писк, и я тут же сменила тон на — Так, сейчас же бери ноги в руки и дуй ко мне, ладушки! Трубки что-то булькнуло, потом хлюпнуло, и сиплым от слез голосом она ответила, что сейчас будет. И действительно, через несколько минут я уже обнимала зареванную Милору, а еще через каких-то полчаса уже знала во всех подробностях, как именно по видеосвязи выглядел бросивший девушку Альфонс. Отдельно от наследства невеста его не интересовала, а поскольку наивная девочка сразу же объявила, что они будут строить семью втайне от родителей, Расчитывая только на самих себя, то тут же получила полный и исчерпывающий ответ на вопрос о том, в какого человека она влюбилась. Не успела я в полной мере заверить бедняжку в том, что отныне ее жизнь изменится к лучшему, потому что жениха рица, я и могу гарантировать, как с улицы послышалось какое-то не то мяуканье, не то попискивание. Переглянувшись, мы одновременно рванули к окну. «Стой!» — испуганно вскрикнула я. потому что увидела отливающую синевой защиту. «Давай лучше выйдем через дверь, а то у меня тут один делориец похозяйничал и внезапно слинял». Выйдя на порог, я глубоко вздохнула, потому что увиденное было прямым подтверждением того, что на меня и правда поспорили. Мой домик осаждали ухажеры, преисполненные желанием заполучить согласие на замужество. Один что-то пел, хотя больше было похоже на мяуканье. Другой играл на замысловатом инструменте, представляющем собой гармонь, скрещенную с контрабасом. Отсюда и взялся писк. По стенам кто-то карабкался, и еще несколько человек уже закрепились напротив окон, безуспешно пытаясь развеять магическую защиту. При беглом осмотре я насчиталась в восемь женихов, и это еще не считая фигуру вдалеке, которые, похоже, только прибывали к месту дислокации своей добычи. Пока принимала и складировала на террасе огромные, просто неподъемные букеты от целеустремленных зверомордых, в моей голове созрел план. Пусть Ред развлекается, устраивая эти унизительные испытания, пока может. А мы с девочками начнем рыть туннель с другой стороны. Будем влюблять в нас первых лиц Делория. И когда вся правящая верхушка объединится против предрассудков императора, защищая девушек, в которых они к тому времени успеют влюбиться, «Мы еще посмотрим, кто из нас будет смеяться последним», изложила я, задуманное самой себе, и тотчас приступила к реализации. «Спасибо, конечно, за цветы и внимание, но не кажется ли вам, что для меня одно это все явный перебор?» Просканировав взглядом окружающих, я поняла, что в целом они со мной согласны и воодушевились, продолжила. Хотя мне безмерно приятно повышенное внимание, потому что, честно вам скажу, На своей родине я никогда не была популярной у мужчин. Возможно, именно поэтому мне сейчас так хочется сходить на свидание со всеми вами. По загоревшимся глазкам я определила, что они клюнули на наживку. И теперь можно подсекать рыбку. У меня будет всего одно маленькое условие. На свидание я пойду сразу со всеми, но возьму с собой столько же своих подопечных для компании». Ответом мне стали дружные кивки, а дальше осталось только согласовать мелкие детали предстоящего мероприятия.